Владимир Поселягин. «Магик». Книга первая. Пролог. Наблюдая, как открывается калитка в воротах Академии, я впервые покину ее территорию за два последних года. Даже немного разволновался, несмотря на усталость и хронический недосып. Как же я этого ждал. Два с половиной года, если так на глазок прикинуть. Только из четвертого курса дважды в месяц дают возможность на 10 часов свободно выходить в город. Стоял я в стороне от групп учеников разных факультетов четвертого курса, где в основном были аристократы и дворяне с другими учащимися этой академии. На отшибе находился. И не один, еще с десяток парней и девчат нашего возраста. Нас называли отбросами. Мы из простецов. А мое тело в прошлом вообще из воровской гильдии в академию попало. Через службу стражи империи Сварог. Ладно, не об этом сейчас. Правила Академии строгие. Даже аристократам ходу наружу нет. Только летом на практику. Так что мы все пребывали в предвкушении того, чтобы, наконец, посетить город. Кто развлекаться, кто навестить родных. У меня же свои планы. Злобно глянув в сторону парочки аристократов 14 лет, что за последний год устроили мне адову жизнь, но тронуть их нельзя, сразу на меня подумают. И отвечать нельзя. Они дворяне, а я из простецов. Не хочу на каторгу. Чёртово уложение, что выпустили 60 лет назад. Раньше, после окончания Академии, выпускникам из простецов давали самое нижайшее дворянское звание — шевалье, Причём, не наследное. Однако одаренных в мире фиолетовое Странное название до сих пор в недоумении было очень много. На каждого десятого жителя один одаренный. Правда, в большинстве слабосилок, но и сильно хватало. Академия переполнена. Вот 60 лет назад и ужесточили правила приема. Теперь принимают не с минимум восьмым уровнем силы одаренного, а седьмым. Меня же взяли, хотя и считался на тот момент бракованным магиком из-за шестого уровня силы, что к окончанию Академии наверняка поднимется ближе к четвертому. А то и полностью четвертый, если не буду филонить и качать дар. А это уже серьезно. Тогда и выдачу потомкам простецов дворянского звания отменили. Хочешь получить, зарабатывай службой. Много дворянских семей образовалось из-за такого дарения раньше. То есть число дворян превысило число простецов. Вот и пошли на такие крайние меры. Наконец, одним из последних я покинул Академию и быстрым шагом направился прочь. В кошеле деньги кое копил за два года. В Академии нет стипендий. Что заработаешь, что имеешь. Вот и крутился. Хотя ладно, неважно. Главное проверить магическое зрение, что заработало два месяца назад. И неплохой полигон для этого имеется. Башня мага. Их в столице полтора десятка до сих пор не вскрытых из-за сильной деградации магического искусства. Это последствия войны и ударов по одаренным. Вот на одну из них и желал глянуть. Точнее на силовые линии, что ее окружали. На предмет вскрытия. Все же я ученик двух факультетов, что в Академии как раз уже 60 лет в пределах нормы. По одному факультету я магический строитель универсал, по другому артефактор-строитель. То есть... Обе профессии связаны. Если проще, я могу построить замок, крепость или жилой дом. Да, магические строители, если служат в армии, меня это ожидает после окончания академии, 20 лет будут отрабатывать то, что на меня потратили за обучение, и дома для офицеров возводят. Я вот это лето после третьего курса как раз на практике в армии и был. В общем, осознал, что профессия так себе. Магии строятся дома и разные строения, крепости и на века. То есть этот рынок переполнен предложениями. И после отработки долга на гражданке мне работы не найдется. Факт. Если только в армии остаться, поддерживать фортификационные защитные боевые амулеты и артефакты, встроенные в крепости. Так что тут я не в восторге. Но учусь от и до, лучшие на факультете по факту но в реале числюсь в отстающих, едва проходные баллы сдаю. Но не могут преподаватели вперед меня двигать, это же урон чести детям аристократов. Хотя они учатся без дураков, за этим следят. Не хочешь учиться и балду гоняешь, так вали к родителям, пусть они тебя учат. Так что учатся это есть. Раньше такого разделения не было, все ученики были равными. Это прописано в уставе академии. Это за последние сто лет правила начали меняться. Их насаждают. Преподаватели в том числе. А ведь на них поддержание порядка и следование устава. Учителя примерно знают мой уровень, но я стараюсь не выделяться. Для вида косячу или делаю вид, что не знаю тему урока. Один раз выделился год назад. Были причины для этого. Лучшим ученикам дают разовую увольнительную в город. И теперь два мелких ублюдка устроили мне травлю. И развлечение это им, похоже, не надоедает. А я не сломался, и головы не склонил. Характер серьезно прокачал, да еще в практике по магии поднялся хорошо. Те невольно выступали к партнерами Я вообще кланяться не умею. Это дворян и бесит. Правил не соблюдаю. Как раз нет, соблюдаю. Устав Академии не изменен. А там ясно прописано. Ученики равны. Никаких сословных различий. Об этом я и размышлял, пока не дошел до нужного места. Ограда башни Мага еще отгорожена дополнительными столбиками. Башня Мага — одна из достопримечательностей города, и сюда водят экскурсии ушлые торговцы воздухом, что продают развлечения. Причем саму башню не видно, скрывает туман. Это работает активная защита башни. И других башен также. Мельком глянув на стражника, что следил тут за порядком, подошел к столбику и перешел на магическое зрение, благо дальности хватало. Никаких изменений. Сравнивать магическое искусство двухтысячной давности и сегодняшнее, это все равно, что сравнить младенца со взрослым мужчиной. Да, ученик третьего курса магической академии, лет эдак двухтысяч прошлого, легко уделает в бою любого архимага, что в наше время существует. Вообще пропасть в знаниях колоссальная. Поэтому я не удивился. Уже такое понятие, как защита от магического зрения, тут точно стоит. Не видел я плетения. Только на одном из столбиков в магическом зрении мигает заметный знак звонка. Там нет, скрыто. Защита от магического зрения сорвана предыдущими попытками взлома. Работает рунная цепочка авторизации. И видел я знак именно на третьем уровне магического зрения. Переключился на второй, не вижу, как и на первом. Есть, прошел проверку. Значит, я действительно перескочил на следующий уровень. Два года активных медитаций, уже без надежды на успех, и смог. С трудом сдержав радостный вопль, я перешел разграничительную линию, подойдя к столбику, тут калитка входа на территорию, где не было хозяев уже многие века, надрезав за сапожным ножом руку, прижал ладонь к рунам авторизации. Тут на крови проверка. А так наугад, мало ли у меня кровь потомков бывших хозяев башни. Однако сработала защита, молния ударила, защитный амулет сгорел, но прикрыл, меня отшвырнуло. Зато жив. Став отряхиваясь под смех всех, кто это видел, две экскурсии было, как раз подошли. Стряхнув пыль от уничтоженного амулета и прилаживая к запасной, я быстрым шагом двинул к следующей башне мага. У меня буклет был экскурсий. Там адреса башен. Все обойду и проверю. У меня как раз 16 амулетов защиты. Сам сделал. Там еще проверю, потом в магический квартал. Сделаю закупки на этот четвертый год обучения в академии, что шел уже вторую неделю. За следующие два часа я проверил защиту на еще трех башнях. Там также меня чуть не спалило. А вот у пятой башни... Я лишь слегка подергался от слабых ударов тока. Это значит, моя кровь родная к бывшим хозяевам, прописанным в управляющий модуль. Только довольно сильно разбавлена, раз легкие удары получил. Так что на заметку эту башню взял и дальше двинул. А тот не успел дойти до девятой башни, шестой, седьмой, восьмой тоже глухо, как вдруг захват за шею, удушающий, и меня закинули в подъехавшую карету с черными шторами на окнах. Там другой чел в черном костюме. Ловко принял и взял на захват, также удушая. Не убивают. Знакомый захват. Вырубают. Против одаренных лучшее средство. Знакомые ухватки гильдии воров. Перед тем, как меня вырубило, я активировал магическое зрение. На первом уровне чистая аура у того, что меня закинул в карету. Он как раз следом залез, закрывая дверцу, и мы покатили куда-то. Вот на втором уровне ауры начали раздваиваться. Похоже, амулеты ложных аур на них. А третий уровень активировал, и он показал истинные ауры. Запомнил одного. Хм. Не знал, что зрение третьего уровня позволяет видеть через скрытое. А мысли были. Хоть высплюсь, я так устал. Чтобы получать разрешение, мне двух баллов не хватало. Даже время на сон потратил, чтобы закрыть долги. Однако вчера сдал два предмета, потому как сегодня выходной. Уроков нет, преподаватели по домам разошлись, и получил нужный уровень баллов, смог получить разрешение на прогулку по городу, но у меня не закрытый личный проект был. Я с ним торопился. Нужен для попыток вскрытия башен магов. Еще и тут снова сэкономил время на сон и отдых, однако сделал. Только был после этого уставший, квелый и вообще вареный. Состояние такое, поэтому нападение стало для меня неожиданным и отреагировать не успел. А нож мой выбил тот, что в карете сидел. Все, вырубило. Мотор замолчал в самый неподходящий момент. Знаете, в душе даже что-то дрогнуло. Задница, которая часто подталкивала к приключениям, подала сигнал, что все плохо. Да и разумом я это понимал. До берега далеко, а мне еще нужно стабилизировать падение, и высота небольшая. Придется садиться, а вот тут шансы 50 на 50. Мой прокачанный мото для посадок на воды не предназначен. Поплавков не имеет, только неубираемое шасси в открытом каркасе. Самоделка. Сам сделал. Я всегда мечтал стать летчиком, но в юности не прошел медкомиссию. Нет, в зенитчики тоже не пошел, чтобы других лишать шанса летать. Матушка устроила учиться на фельдшера, 4 года, а там и на массажиста. Тем более она сама массажист и много ухваток дала. Семейные секреты. Так что я отработал обязательные 3 года в районной больнице нашего родного поселка Алексеевское, после этой обязательной отработки помахал всем рукой и уехал в Туапсе, где устроился в санатории массажистом. Плюс личные клиенты из серьезных людей. За 10 лет даже домик приобрел, но главное, тратил средства на свою страсть. У Туапсе был аэродром и небольшой аэроклуб. Я постоянным членом его был. Налет солидный, копил на свой самолет. Цесну хочу взять. А мото-дельтаплан — это мое детище. Хотя предпочитал одномоторные самолеты, но и на таких аппаратах летал. Я привозил его на тележке, прицеплял к своему квадроциклу. А на аэродроме собирал, облетывал и обратно домой. Сарай держал, прямо в тележке. Хорошая машинка. Но собрана именно мной, из деталей от разных аппаратов. По интернету заказывал. Надежность хорошая. Почему двигатель встал, не понимаю. А посадка не получилась. Видел, что белоснежный катер ко мне мчится. Частный, дорогой. Поняли там, что случилось, да не успели. На горизонте у берега два десятка белоснежных парусов. Там детишки учатся ходить под парусом. Эх, надо было отстегнуть ремни и прыгать. Шансов больше было бы. Да и скорость уже небольшая. Километров 70 в час. С высоты метров 10 прыгнул, может, и выжил бы. А тут от удара не повезло в волну войти. Море слегка штормило, сразу и вырубило. Такой удар был. Как в стену. Даром, что вода. Очнулся я почти сразу. Холодный пол заставлял дрожать все тело. Похоже, долго на нем лежу. Рядом каменный столб, изрезанный письменами, что слегка светился зеленоватым. Пока я в шоке рассматривал пальцы и руки какого-то мальчишки, ладони обожжены, ногти обгрызены, и управлял этими конечностями я, на меня вдруг навалились образы, от чего меня почти вырубило. Не сразу, минут десять держался, сопротивлялся пока образы не навалились там и потерял сознание однако уже понял память прошлого хозяина этого тела на меня рухнула что я могу сказать прощай родион пахомов погиб ты в авиакатастрофе кстати уверен был что страсть моя меня и погубит и смотри сбылось правда как и другие летчики мечтал что это в старости будет кто в кровати с молодухами мечтал умереть кто в окружении внуков а у летчиков Полете. У многих такое. Только не думал, что это так рано произойдет. Ладно, было и было. Хотя своей жизнью я был более чем доволен. Не женат, двое признанных детей от курортных романов, а жить на курорте для меня всегда мечтой было. И я еще не присытился, чтобы покинуть эти благословенные берега. А тут, Нативом вам, закинула в мальчишку мага. Хотя неправильно сказал, поправлюсь. Маги — это дипломированные специалисты. Тут с этим строго. В одаренного попал. Вообще, в памяти парнишки его зовут Тим, Торос. Было не так и много счастливых дней. Нелюбимый ребенок, смерть близкого человека во время нападения на караван, бегство в лес. Дальше бродяжничал полгода, попал к ворам, что определили в нем одаренного. Дар только пробудился. Восемь лет инициировали и обучали два года. Работал тот в столице. Хотя поторопился. Опишу подробнее. Да, стоит это сделать. Вообще Торрес, крупная семья торговцев в портовом городе Тар, владели шестью крупными торговыми судами и факториями, но Тим был сильно нелюбимым ребенком, потому как был зачат с помощью насилия. И кто это сделал, так и не удалось выяснить. А дочку купца похитили. Вернули за выкуп, но уже не девицу. Там пузо поперла. Прерывать не стали, так и появился Тим. Наглядное подтверждение случившейся беды. Пять лет от него избавились. Отдали дальнему родственнику, который действительно заботился о нем. Дядюшка был наемником, водил караваны. Вот и племянника с собой брал. А не оставишь же. Дома тот не имел. Солдат удачи, перекати поле. Два года с ним Тим прожил. Кстати, приобрел неплохой опыт походной жизни. В будущем ему это пригодилось. Однажды случилось нападение на караван в лесу. Повозки растянулись, что сильно затрудняло оборону. В общем, караван взяли. Дядя погиб, и Тим сбежал. Один из караванщиков, возничий, крикнул ему еще двум мальцам. Вот они рванули. Но они мало интересовали бандитов. Видимо, дали уйти. Дальше Тим бродяжничал полгода, Благо, жить под открытым небом умелый, попрошайничая, даже некоторым имуществом обзавелся. Одеялом, котелком. Собирал в лесах то, что можно есть, готовил. Для семилетнего мальца вполне неплохо. Так до столицы и добрался. Собственно, караван в столицу и шел. Там попал на заметку магу, что работал на воров. Тот приметил первые всполохи дара в ауре. В семь лет начал проявляться дар. А это значит, им будет... Сильным магом. Так что воры его пригрели. Когда это стало возможным, провели инициацию. Детская сетка. Тот носил почти месяц. Но оказалось, у Тима так и не заработало магическое зрение. Таких одаренных называли магик. Да, скажем так, это считалось сильным увечьем. В той же академии к ним отношение брезгливое было, как к инвалидам. Редкость, но магики все же встречались. А вот воры особо не расстроились. Достали амулет ока, большая магическая лупа, через которую можно видеть магические линии первого уровня. Поговаривают, что есть ока, где видно и второй уровень, но это очень мощный амулет, о нем только слухи ходят. Тут я немного отвлекусь и проясню ситуацию с разными уровнями магического зрения. О них потом Тим узнал, когда попал в Академию на уроки истории магии. Всего уровни семь. Только неизвестен ни один маг, что ими бы владел. Максимум третий, да и то у престарелых магов, уровня архимагов или магистров. Видимо, сами открываются из-за долгой практики. Вообще-то считается байка, что уровни семь, хотя кто-то в это верит. В старых учебниках и книгах по магии же написано. Я тоже теперь верю, потом поясню почему. Вообще, уровни магического зрения нужно развивать, медитациями, разными пентаграммами, Но как это делается правильно, методика давно утеряна. Откроется само и ладно. Поэтому неудивительно, что у 30-летних магов, одаренные обычно до этих годов живут, если поддерживают организм лекарскими плетениями, нефилония, открывается третий уровень. Да и то в основном у практиков, если маг-ученый может и не открыться. Вот второй уровень, годам к ста, открывается практически у всех. Это открывает некоторые перспективы. Но для большинства этот уровень уже не особо нужная опция привыкли работать с магией первого уровня. Вот и Тима поставили на обучение той специальности, которую он потянет, будучи магиком на артефактора. Там требуется усидчивость и терпение. Сидишь за столом, глядишь через окно на основу и создаешь плетение. Впрочем, Тим был в стадии обучения. Много хитростей ему дали, даже обучили школьным знаниям. Начальные. Читать, писать и считать. Уже начал мелкие амулеты делать из воровского арсенала. Да еще как батарейка работал, накопители заряжал, немалый опыт приобретя в этой работе, когда пошли обыски и вскрытие воровских малин. Там кто-то пострадал из аристократов. Вот стража, у которых с ворами, по сути, деловое партнерство, и показывала властям, на что способна. Так и Тима загребли, не успели предупредить а тот одаренный с даром шестого уровня. В принципе, тот мог проскочить мимо академии, несмотря на уложение всех, с такой силой обучать за государственный кошт, но работал, его не отменили, старый декрет. Кто найдет одаренного, не ниже седьмого уровня силы, тому премию. Небольшая, но есть. Вот один офицер стражей заработал. А Тим попал в академию, благо ему как раз было девять с половиной лет. Пусть в Академии на 7 лет учебы принимали из 10 лет. Средний возраст при приеме. То, что на год младше, не критично. Поэтому Тим был на своем курсе младше других. Тут было еще четверо таких же, и семеро старше на год. Тут немного отвлекусь и опишу, что такое Академия, и как тут идет обучение. В Академии на 12 факультетах обучается порядка 5000 учеников 7 курсов. Не стоит думать, что это единственная академия. Впрочем, действительно единственная, потому как столичная. Но в других крупных городах есть школы магии. Они не так популярны, как академия, тут Тиму повезло, но тоже ничего. Из-за большого количества одаренных спрос на магические услуги не так и высок, так что Тим был одним из многих, не более. Его зарегистрировали и за государственный кошт обучают также на артефактора. Первый год общий для всех, основы. Дальше обучать должны по специальностям. Всех магиков на этот факультет отправляли. Тут, кроме Тима, на разных курсах еще 16 магиков училось. После обучения ему присвоят звание подмастерье и направят на службу. Стандартные 20 лет на государственной службе на половине жалования. Отрабатывать долг за учебу. Это может быть направление на гражданскую службу чиновникам, в армию или флот. Что по магическим чинам, то вот они. Это ученик. Все ученики Академии носили формы учеников с эмблемами Академии. Богатые сами заказывали комплекты формы. Бедным выдавали со складов Академии. Тоже в долг. Потом надо будет закрыть его. Так вот. Вот они чины магического звания по повышению. Ученик, подмастерье, маг, мастер магии, магистр и архимаг. Вроде немного, но как же тяжело по ним подниматься. Особенно простецам. Академия выпускала магов и подмастерьев. сам из учеников. Получить чин полного мага, несмотря на все знания и заслуги, нереально. Тут тоже рулит сословия. Кстати, Тима должны были обучать по специальности артефактов, лекарских амулетов и бытовых. Тут уточню, артефакторика очень сложная наука, и чтобы артефактор был универсалом, это большая редкость. Список таких имен навечно вписаны в доску почета факультета. Их всего 17, за 8 веков существования Академии. Потому артефакторов и разделение обучения по специальности, например, по боевым амулетам и артефактам, по лекарским, бытовым, фортификационным, ну и остальное. Всего 26 направлений. Около ста лет назад один маг изобрел ментальный амулет обучения плетением на третьем уровне магического зрения. Тот и языкам. И главное, передавать пакеты знаний. По-научному, гипнограммы знаний. Лет 20 тот держал это в секрете. Семья и он сам богатели, но был штурм поместья и маг в застенках имперской тайной канцелярии все секреты выложил. Еще лет 10 прошло, И в академии, да и в школах магии начали применять этот способ обучения. И он показал немалый прирост ценных специалистов. Лет 40 обучали так учеников. А тут вдруг старые маги обнаружили, что ученики выпускаются со знаниями уровня мастера магии. Их уже начали пододвигать эти молодые до да, Собрались, подумали и урезали программу обучения. А чтобы от тайной канцелярии не прилетало, все же это удар по государству, снижение уровня обучения. Решили обучать сразу двум специальностям. Тогда нормально, за семь лет осваивали не одну, а две специальности. И власти довольно, по сути, универсалов получали. Считалось, что если знаний больше двух специальностей, то маг становится универсалом. Тима записали на факультете артефакторики, на кафедры лекарского дела и бытового. Вот теперь дошли до моего попадания. Хотя я до сих пор понять не могу, почему я один из многих, обычный массажист. Чем я заслужил это? Да, я считаю, это перерождение сохранившейся старой памятью. Это дар за что-то. Только за что не представляю. Что по Тиму? Он учился честно, жадно осваивая начальные знания первого курса, гипнограммы на него ложились легко, и на практике тот отрабатывал все. У воров была отрывистая учеба, кусками, а тут все подавали как надо, включая теорию. Да, без ока, которую к нему приписали, он не видит, что делает, но уже привыкает к нему. Тима хорошо обучали, так что воровать тот умел. Вот и спер у одной старшекурсницы дворянки блокнот с семейными наработками. Вообще он за кошелем полез. Та его назвала идиотом, мстил так. Однако в блокноте была описана интересная методика медитаций для открытия следующих уровней зрения. До пятого. Шестой и седьмой нужно открывать не только медитациями, но и специальными пентаграммами, о которых ничего не известно. Сам парнишка все переписал из блокнота к себе в тетрадь и подкинул блокнот обратно хозяйке. А то та скандал подняла, искали. Кстати, открыть его могла только хозяйка. Но Тим взломал а потом убрал следы взлома. Тима заинтересовали методики тем, что он надеялся открыть магическое зрение. Быть магиком тот не желал. Тот уже полгода, как проходил обучение, и на теории магии узнал, что в Академии есть краеугольный камень управления. Смогли его найти на развалинах старой школы магии, вывести и установить. Но он пусть активен был, однако доступа не давал. Кодов и паролей к нему не было. Взломать даже сейчас пытаются, но там 7 уровней магического зрения нужно. Каждый уровень свои плетения видит. Без этого, без шансов. Тим проник в подвал, где стоял столб, исписанный рунами, и, приложив обе ладошки к камню, пожелал открыть магическое зрение. Но камень не помог. В том блокноте было описано воззвание к открытию четвертого уровня зрения именно через такой камень школы магии. Вот Тима подумал, раз четвертый открывает, почему бы ему хотя бы первый не открыть? Да так камень помог, что вышиб душу Тима, а на его место заселил меня. Причем случайно. Я только через месяц узнал, что старшекурсники в соседнем подвале под присмотром нескольких преподавателей пытались призвать сущности с другого мира. Я так понял, они и призывали. Мою душу. Но удержать не смогли. И краеугольный камень, а думаю, это его работа, вырвал душу из их загребущих ручек и вместил меня в тело Тима. Так я и очнулся в новом для меня теле и мире. Вот такая вот она история моего заселения в тело Тима. Потом все обдумаю, пока же сел, поежившись, все же пол холодный, и встав, прибрал все, что было рядом, сумку Тима, теперь уже мою, и, поглядывая на обожженные ладони, поспешил к дверям. Там, морщась от боли и воровским амулетом, тем его два месяца делал тайком, вернул сигнализацию на дверь и поспешил к общежитию. По пути я забежал к дежурному медику из факультета целительства. Тот амулетами помог мне и убрал ожоги. Так что через полчаса я уже спал в своей кровати в кубрике на 10 человек. У аристократов, да, комнаты на одного. кое коих в академии, может быть, до трети от общего числа, Такие кубрики. Вот такие дела. Надо сказать, осознавал я, что произошло порядка двух недель, пока душой не принял то, что со мной случилось. И то, что я переселенец, в академии быстро узнали. Уже на следующий день. Аура сменилась, как не понять. Пять дней держали в камере на территории академии. Сотрудник тайной канцелярии императора, что приписан был к этому учебному заведению, все и вызнавал. Скрывать я смысла не видел. Тут амулеты показывали, говорю правду или нет. И то, что это из-за эксперимента старшекурсников случилось все, те поняли, правда, мне не сообщили. В общем, опросили, долг Тима списали, но оформили новый, уже на меня. Я был не прочь обучиться магии, это же так интересно. Но на факультет рунной магии не направили. Плачу не сам, выбрали те направления, что сейчас востребованы. Кстати, заработало магическое зрение на пятый день после вселения в тело. Получилось у Тима. Жаль мне его, поэтому искренне пожелал хорошего посмертия. Правда, заработал не только первый уровень, но и второй. Быстро научился переключаться. Понятно, я сообщил о первом, но не о втором. Поэтому меня оставили на факультет артефакторики, но перевели на другую кафедру. Амулетов, фортификации. Да еще отправили на факультет строителей. Две профессии. И еще данные личные можно сменить. Я мог бы, как Родион Пахомов, записаться. Но не стал этого делать. Новая жизнь с чистого листа. Так и остался Тимом Торос. Без проблем оформили новую карточку ученика. Вот такие дела. Правда, когда вернулся к учебе, другие ученики меня продолжали называть магиком. Теперь это просто прозвище. Да, то, что я переродился, мало кто знал. Это не афишировали. Только сообщили, что у меня магическое зрение пробудилось. Ученики мою старую ауру не запоминали. И просто не поняли, что она другая. Если бы не амулеты, где аура Тима прописана как ученика, никто бы не узнал. Так что сдал ока и дальше учился. Два преподавателя со мной время от времени работали. Но они ученые. Их интересовало именно само перерождение а не история моей прошлой жизни и технологии Земли. Это вообще никого не интересовало. Я в шоке, но мне это выгодно. Сейчас поясню почему. Дело именно в магическом зрении. То, что в Академии идет охота на таких умильцев, что не только общим первым уровнем владеют, было известно. Недавно один из учеников открыл второй уровень. Там какая-то трагедия произошла во время практики. При смерти находился. Вот, видимо, и сработало. Так его сразу и забрали из академии. А тот пятикурсник, и больше о нем никто не слышал. Где тот и что делает? Я уже всю память Тима перебрал. Детство имело отрывистые воспоминания. Но чем старше становился, тем лучше. Вот и решил, мне это не нужно. Может, и будут обучать ухваткам плетений со вторым уровнем зрения. Но это сколько еще долгов навесят? «Ничего бесплатного в империи нет. Я не хочу попасть в вечную кабалу». Еще отношение других учеников, особенно дворян и аристократии, ясно показало, что мне с ними не по пути. Другие ученики из простецов к ним в халдеи шли, прислугу, помощники, любовники, любовницы. И только некоторые, вроде меня, что имели гордость и желание самим всего добиться, старались учиться обособленно чего нас держали за пустое место, что нас более чем устраивало. В общем, осмотревшись, я стал строить планы на будущее. Для виду обучусь на строителей артефактора по защите. Скорее всего, в армию направят. Оттуда идут в основном запросы на таких специалистов. Причем самые большие по численности факультет — это боевиков, потом лекарей, за ними ботовиков. там идут артефакторы, погодники, рунисты и остальные. Строители в самом низу списка. У нас в группах не так и много учеников, да и востребованность на них низка. В общем, обучусь, дальше отработка долго. А сам буду изучать магические высоты искусства, прокачивая магическое зрение. Работает методика, раз до второго открылась. Я вот сразу начал медитации в редкое свободное время, чтобы открыть следующий, третий уровень зрения. В библиотеке были копии книг магов древних, для изучения разных специальностей до пятого уровня зрения включительно. Тут ничем не рисковали, выкладывая их открыто. Они просто никому не интересны. Если только почитать, там на рунном алфавите книги написаны, чтобы увидеть пропасть в разнице, какая магия была в прошлом и какая сейчас. Думаю, это приманка. Кто заинтересуется, по ним поймут, что у тех зрение открыто. Ни один я мог скрывать такое. А я буду скрывать. Для начала земные технологии с наложением местной магии дадут мне возможность вылезти из финансовой кабалы. Причем делать и продавать придется тайно. А пока долг не закрою, всем, что я владею, включая мои идеи открытия, принадлежат государству. Это прописано в законах. А я делиться не собираюсь. Для таких открытий идеально бы подошел факультет рунной магии. Но, как видите, на распределении я права голоса не имел. Кто за девушку платит, тот ее и танцует. Отправили в строители. Правда, я все же смог оформиться и на родный факультет. Теперь я изучаю три специальности. Отчего и не высыпаюсь. Ну и долг на меня дополнительный повесили. Тридцать лет буду отрабатывать. Однако и учат, от и до. Правда, и на родном факультете было свое разделение. Да, я чуть не попал на кафедру строителей. Хорошо смог уговорить на кафедру бытовой магии вот со второго курса и начал изучать еще и руны углубленно. Поясню разницу между рунами и плетениями обычной магии. Плетения, или их еще называют чары, они недолговечны, а руны — они века. Но и в рунах есть свои особенности, которых не достичь чарами. Это и изучал. Другие магии давно бы закрыли факультет рунной магии ведь их работники делают надежно и надолго, а магам это невыгодно. Их много, и кушать всем хочется. Отработал лет 10 лет, и новый можно продать. Они так зарабатывают. Но из-за рун часть сегмента рынка для них закрыта. Однако и они понимали, что они все можно чарами сделать, поэтому руны еще живы были. Что я могу сделать с рунами? Могу сделать мото-дельтаплан, где мотор на магии. Да легко. Тут нет авиации, передвигаются конно или в каретах, да пешком. Какой прорыв в технологиях будет? Правда, продам один образец, я тут же лишусь преимущества. Его просто скопируют и наплодят сотни. И заработаю на этом не я. Да, тут есть патентное бюро. Оформляют патенты, и я бы смог жить на отчисления, но 30 лет отработки, и я это время не владею своими задумками, напомню. Да, такие патентные бюро есть в других государствах. И там не посмотрят, что я гражданин соседнего государства. Оформят все как надо. Однако плюха может прилететь из тайной канцелярии императора. Есть чем прижать, пока я, по сути, в рабах на время отработки. Все равно узнают. Я же не один такой умник, что желает всех перехитрить. Только есть выход, и я его нашел. Финансово закрыть долги за обучение. Тогда останется лишь пять лет отработки. Это за то, что вы вообще учили. А был бы я дворянином, вообще бы три года отрабатывал. Я их пройду, и все, свободен. Могу легко оформить в патентных бюро нужную идею, дальше сговориться с мануфактурами о выделке тех или иных амулетов, а по сути, Мото Дельтаплан — один большой амулет, только летающий, и мы в прибыли. Такое средство передвижения сразу войдет в топ. Осталось решить вопрос. А как закрыть долги, не имея за душой ни одной медяхи? И стать дворянином? Насчет дворянства как раз проблемы нет. Тут тоже нужны деньги. Канцелярий императора, если подать заявку, вполне продает ненаследуемые дворянские звания. Два низших — шевалье и баронет. Только цена такая... Немного отвлекусь и опишу, что тут за деньги и чего они стоят. Монеты обычно иметь серебро и золото. Если медь и серебро в мире фиолетовом довольно в больших количествах, то золото очень редкое. Для примера, 50 медных монет, одна серебруха, тысячи серебрух, одна золотая. Разница велика. Дом в столице почти в центре, со своим участком и магической защитой в районе золотой монеты. Это дорого. Целый дворец может 10 монет стоить. Поняли, какая тут финансовая система? Так вот, дворянское звание шевалье стоило 15 монет золотом, баронета — 20. Это было 60 лет назад. Помните то засилие дворян в империи? Там цену подняли до 30 за шевалье и 40 за баронетта. Но ну и дворянам запретили заниматься торговыми делами. А то барыги в дворянство лезли. Жить им полагалось со службы или отчисления от поместий. Там много разного было. Да, дворяне могли получать доход от мануфактуры заводов, но как отчисление от патентов, если и те маги-ученые? Лазейка есть. Именно она меня заинтересовала. И дворянство имело больше привилегий. Но столько золота за звание. Не знаю, чем долги за обучение закрыть. Ждать 30 лет я не хотел. А тут еще и звание баронетта. Меня оно заинтересовало тем, что баронет мог владеть поместьем а шевалье нет. У дворянства свои законы и правила. Эх, где бы денег взять? А тут узнал о невскрытых башнях магов. В древние времена, до начала, когда разразилась магическая война, что шла порядка 50 лет, она сильно изуродовала земли всех континентов, а война шла по всей планете, сносила города. столицы теперешней империи на тот момент была мало кому интересной провинции. Да, столица провинции, но именно что глухой провинции. Она одна из немногих, что уцелела, и когда начали строить новые государства, тут и развернули тогда столицу. Несколько государств с новыми войнами исчезло, но столица осталась, и сейчас тут жил император, все его министры, академия вот находилась, но и сохранилось 16 башен магов тех времен, что до сих пор не смогли вскрыть, Даже не знали, как они выглядели. Скорее всего, обычные дома магов уровня магистра. Туман скрывал. Эта защита работала. Почему башнями прозвали, не знаю. Магическое искусство деградировало. Скрыть не могут и я, открывая магические зрения все выше и выше, изучая искусство взлома по книгам в библиотеке Академии, надеялся на такое открытие одной из башен. Хотя надежды довольно слабые. Я это тоже понимал но учился упорно, осваивая знания по магии двух уровней. Да, стоит описать, что это такое уровни магического зрения, а то, думаю, не совсем поняли их суть. Для начала опишу, как должны видеть маги все семь уровней магического зрения. Например, выпускаешь ты магические линии из пальцев, чтобы сплести плетение или внедрить в руну конструкт. Первый уровень — линии белые с чуть желтоватым оттенком, У второго уровня линии бело-фиолетовые. И да, их со зрением первого уровня уже не увидеть, зато со вторым я вижу и первый, и второй. Сложнее всего подавать линии именно с фиолетовым оттенком. Две недели учился, пока не стало получаться. У третьего уровня зрения линии отливают красным. Я об этом не на личном опыте узнал, а на истории магии. Преподаватель сообщил. Какого цвета линии 4 пятого, шестого и седьмого остается догадываться. Хотя в некоторых книгах, старых, еще изъятых из древних школ, были цветные градации указаны. Однако у нас редкие счастливчики видели выше третьего уровня, поэтому подтверждений написанному никаких не имелось. А маг в древности, имея все семь открытых магических зрений, мог плести линии и составлять плетение семи разных линий, От чего получались такие семицветные конструкты, что их до сих пор повторить не могли. И башни магов взломать тоже. Просто нет специалистов. Ждут, когда иссякнут все ресурсы, заложенные в защиту. Я сам в этом не специалист. Так что кто его знает, как там все будет в будущем? Пока учусь. Причем захожу в библиотеку в выходные обычно. Беру книгу. Из отдельной секции копий древних книг и изучаю в читальном зале. Если есть что интересное, переписываю свой журнал на тысячу листов, где записи самых интересных плетений храню. Сотрудники библиотеки, конечно же, поглядывали на меня, но без интереса. Я брал книги, что для магического зрения четвертого уровня, пятого. Вот если бы второго взял, то все, на карандаш бы взяли. Впрочем, и второго, третьего я брал. Но знания разносторонние выбирал. Однако все равно на заметку взяли. Но все так же не подходили. А я ждал вызова на собеседование к сотруднику тайной канцелярии. Как видите, деградация магического искусства заметна. Из-за чего это произошло? Да магические войны. А тогда четыре крупных государства, два из которых занимали целые континенты, шиблись не на жизнь, а на смерть. Тоже влияние имели. Но не такое заметное. Это известная история. На предмете история магии преподают. Месть. Это была месть. Не назову ее банальной, но это именно месть. Один архимаг тех времен потерял всю семью. Запытали. А он нейтрал, не воевал. Что тот сделал? Закрылся в поместье и со своими помощниками за три года создал две орбитальных ракеты, которые поднялись на орбиту. Одна замерла в режиме ожидания, а вторая, облетая планету, скидывала амулеты-спутники. Архимаг не молчал, всех известил, как решил отомстить, поэтому в историю мести попала. И в нужный день на планету пошло мощное излучение. Действовало только на инициированных одаренных. Это был страшный удар. Личная защита не спасала, ее же не постоянно носишь. А излучение два месяца шло. Маги, одаренные погибали, миллионами. Излучение их убило. Сам Архимаг заранее открыл межмировой портал и ушел в другой мир со своими вассалами и семьями помощников. Да, в те времена были порталы межмировые и межпланетные. Но это давно потерянные знания и искусства на данный момент. Да что это, когда эти государства начали войну, одно небольшое королевство, понимая, что ими хрустнут и не заметят, как жуют, просто ушло в другой мир, земли опустели, остались пустые деревни и города. Королевство-то так и не вернулось, видимо, на новой планете неплохо устроились. Хотя возвращенцы были, поэтому магическое искусство начало оживать после первого удара. Да, был тот удар первым. Помните первую ракету? 40 лет ожидания, и сработали заложенные программы. Та тоже раскидала амулеты-спутники и новый удар. После этого магическое искусство окончательно зачахло. Конечно, за полторы тысячи лет постепенно с нуля начали подъем, но затык в магическом зрении. До прошлых времен просто невозможно было достичь. Я думаю поэтому на одаренных, у которых открылись следующие ступени магического зрения, и ведут охоту. И я быть перемолотым этими жерновами категорически не хотел. Может, я и преувеличиваю опасность. Ничего такого нет, но пропавший пятикурсник, что перескочил на второй уровень зрения, был простецом, исчез с концами. Это пугало. Я не боец, если так посмотреть. Воевать с целым государством не хочу. Так что неприметность. Вот моя тактика, пока учусь в академии. И еще, изучив память Тима и сам побывав на практике два раза, в основном в окрестностях столицы дело было, я видел, как тут живут. И знаете. Вот не нравится мне тут. Поэтому я желал побыстрее развернуть зрение дальше и уйти в другой мир. Вдруг найду рабочий портал или сам сделаю межмировой. В библиотеке, понятно, таких знаний нет, хотя серьезные проекты встречались не без этого. Как видите, я разобрался, что тут происходит. Понятно, если не смогу уйти в другой мир, постараюсь тут с комфортом устроиться, но это будет тяжело. Так закончился первый курс, общеобразовательный, и впихивали в нас знания, давая наработать все на практике серьезно. А мне еще тяжелее будет дальше. Три специальности изучать. Да мне руно бы изучить, остальное само свою. Практику проходили кто в столице, кто в окрестных городках. Меня направили в небольшой городок в 50 километрах от столицы. Там прикрепили к офицеру стража. Он маг. Да и работал я для него ходячей батарейкой. Заряжал накопители. Что первокурсник может знать? Однако именно там я отрабатывал то, что узнал по плетениям второго уровня. В академии просто боялся. Мало ли какие там амулеты слежения. Только первый уровень магического зрения, как бы руки не чесались, но только первого. Да и, честно говоря, на второй уровень просто времени не было. Это тут я отдыхаю душой и телом, пусть и на посылках. Зато времени свободного было куда больше, вот и изучал второй уровень. Поселили в казармах стража, так что порядок. Да, в одной книге для второго уровня обнаружил методику развития разума и памяти. Стать умнее я хотел, записал, а тут на практике за неделю отработал опыт создания плетения, давал мозгам нагрузку, кидая на голову сетку того плетения. Потом пошел второй курс. И надо сказать, тяжело было. Объем материала возрос, это не первый уровень. Я даже пожалел, что за три специальности схватился. Но терпел и дальше обучался. И память до да разум начали принимать и такой объем материала. Нагрузка сказалась, развитие магии помогло. Хотя на территории академии я больше не плел ничего второго уровня. За полтора месяца прокачал, получается, немного. Однако и этот курс пролетел. Все только в учебе. Редко время, даже в выходные не всегда оно было, закрывал хвосты того, что не успевал за неделю, и, изучая книги древних учебники, переписывал в свою книгу интересное. После первого курса, пока два месяца на практике был, я отработал 18 плетений и 6 рун второго уровня. Ох, и непросто было, но наработал некоторый опыт. Без учителя и наставника до всего самому доходить было тяжело. Тут во время второго курса тоже набирал такие знания. И про медитации не забывал, по два часа в день, тратя то время, что на сон отмерено. В выходные, конечно, побольше. Снова практика после второго курса. Тут уже на частную мануфактуру на окраине столицы направили. Снова мальчик на побегушках, да на зарядке. Однако тут хотя бы чему-то учили, объясняли. Также в свободное время в тиши без свидетелей продолжал отрабатывать плетение второго уровня, то, что успел за второй курс набрать. 22 плетения и 12 рун, плюс разум прокачивал. А вот когда на третий курс перешел, надо же было перейти и дорогу двум ученикам-аристократам. Недоноски еще те, выбрали меня в жертву, потому как показалось, что умнее их, и начали гнобить, как могли. Физически навредить не могли, Я такой же ученик, как и они, но морально давили, да еще старшекурсников подговаривали. Так что третий курс тяжело дался. Однако и опыт вырос. Неплохо в магической защите от разных подлянок прокачался. Как бойца меня прокачали также, но в защите сам пока не нападал. Кстати, после перерождения выяснилось, что не только магическое зрение открылось, но и дар усилился. У меня определили его как пятый уровень. А к окончанию третьего курса мой дар раскачался до четвертого, что уже неплохо. Меня внесли в обязательный резерв Ордена Магов. В случае войны я военно обязанный первой очереди. Я не обрадовался, что меня там поставили на учет. Не хочу привлекать внимание. Практика после третьего курса проходила на реке, на одном из частных грузовых судов с магическим движителем. Помогал судовому маг-механику. Именно там, пока отрабатывал второй уровень плетений рун, до да мозги качал, к середине практики и открылся, наконец, третий уровень зрения. А это уже куда круче второго. К тому моменту я накопил порядка 70 плетений, за три года перерисовав их с учебников по третьему уровню. Плюс 42 руны. Не стоит думать, что я прям сразу бросился исследовать третий уровень. Я не умел подавать линии нужного цвета. Так что пока делал попытки вызвать линии нужного цвета, продолжал отрабатывать создание плетений рун второго уровня. Замечу, что при их создании используются линии первого и второго уровня зрения, переплетаются, что их усиливает и дает куда больше возможностей, чем с одним первым. А когда также уже с тремя линиями буду работать, это еще мощнее. Правда, стоит отметить, я на практике. Тот дело не в том, что вокруг магов хватает, Что могут заметить мои манипуляции? Теми же амулетами сканера или магическим зрением. Для начала магическое зрение дальность имеет небольшую. У архимагов поговаривают метров 10. У меня вот 3 метра, у других магов 4-5. Дальность растет с опытом и прокачкой. Я знаю, в начале первого курса 2,5 метра было. Просто не подпускал их в эту зону безопасности. Однако есть еще амулеты сканера. Та еще зараза. Но есть такие амулеты, скрыто. Те создают зону метров пять вокруг себя, которую плетение сканера не берут. Я научился создавать такое плетение. Оно, к слову, второго уровня зрения. Так что прикрывался им, хватало на пять суток. Крепил на переборке в каюте и спокойно практиковался. Однако и тут есть препятствие. Практика, напомню. Я на зарядке. После нее десять процентов остается. Это согласно договору с Академией, чтобы я мог летом практиковаться, иначе меня бы досуха выжимали. Так что на отработку эти 10% уходили быстро. Вечерами практиковался. Да, стоит сказать, что на судне я занимаюсь практикой по специальности артефактора по амулетам фортификации. На бортах судно-защитные амулеты. На мне их проверка и поддержка в боевом состоянии. Так и эта практика пролетела. Вернувшись в академию, продолжил уроки. А после трех курсов, с начала четвертого, уже можно на выходные покидать стены академии. Дважды в месяц. Я не мог не воспользоваться таким шансом. Хотя были мысли остаться в нашей общаге отоспаться. Планировал за городом потренироваться в плетениях третьего уровня. Да и вот, проверить башни магов. Начал с башен, но закончить не успел. Меня похитили. Я действительно сильную усталость имел. Не скажу, что ногой за ногу заплетался, но проворонить нападение это надо суметь. Лучше бы выспался и в следующие выходные спокойно все проверил. Меня высадили из кареты, сорвали мешок с головы, и карета укатила. Я же, поправляя вихры, поднял шляпу, выбив о колено, надел на голову и, с прищуром проследив, как карета скрылась за поворотом, осмотрелся и пошел к воротам академии. Время увольнительной заканчивалось. Успевал вернуться. Шесть часов у воров продержали. Дорогу в обе стороны тоже считаю. На воротах прошел проверку. Дежурный из старшекурсников поставил отметку в журнале, что я вернулся. И вот так, двигаясь неспешно к общежитию, сейчас в душ и завалюсь спать. Как же я устал. Ну и пока шел, анализировал тот разговор, что прошел пару часов назад. Описывать подробно не буду. Привезли в какой-то дом, там трое в масках, по одеждам дворяне. Вот и выставили мне счет. Мало обучали? Обучали. Где отдача? Терять деньги, мол, те не любят. Про перерождение те не в курсе, что Тим погиб. Свои люди в академии у них были. Просто долг на меня повесили. В чем-то те правы. Я ведь память Тима и то, чему его обучили, тоже принял. И даже пользуюсь. Подумал и попросил назвать цену. Без процентов. К окончанию Академии. Одаренных много. Найти тех, что захотят на них работать, смогут легко. Так что назначили. Я чуть глаза не вытаращил. Две золотых монеты. Однако тут торговаться нельзя. Из памяти Тима помню. Не любят они это. Так что кивнул, подтвердив, что да, буду деньги и заплачу. Лучше заплатить, проблем меньше будет. Да и иметь контакт с этой гильдией стоит. Мало ли, что в будущем потребуется. Так что два часа обратно везли. Похоже, встреча была где-то за городом. И вот высадили недалеко от стен академии на соседней улице. Пока это все новости, что у меня были. Сейчас в душ, форму в стирку она у меня одна, экономлю. С утра получу чистую, выглаженную и спать.